Куйка. Лето прошлого года я провел в Карелии. Приехав в Петрозаводск, я зашел в охотничье общество, сказал, что я охотник-натуралист и попросил посоветовать, куда бы поехать, чтобы познакомиться с природой этого края. Тут же на маленьком дружеском совете было решено, что лучше всего мне поехать в Заонежье, то есть на другую сторону Онежского озера. На следующий день я сел на пароход, переплыл озеро и поселился в небольшой деревушке Малькова на самом берегу. В этих местах озеро все сплошь покрыто мелкими облесенными островками. Островков так много, больше сотни, что они получили у местных жителей общее название «Уйма». Трудно передать, какое чудесное зрелище представляют собой эти острова, — в особенности, когда плывешь по озеру в тихую ясную погоду. Над головой синеет безоблачное небо, а кругом такая же синяя, сверкающая гладь воды, и из нее тут и там поднимаются зеленые, покрытые лесом острова. Между островами извиваются протоки, то широкие, открытые, то узкие, поросшие тростником и камышами, настоящий рай для уток, гагар и другой водоплавающей дичи. Не Невдалеке от нашей деревни, на одном из соседних островов, находилось селение Кижи. Несколько домиков, разбросанных по берегу, пароходная пристань, а прямо над нею, на высоком пригорке, старинная, рубленная из бревен церковь от двадцати трех куполах. Эта церковь — замечательный образец древнерусской архитектуры и бережно охраняется, как памятник старины. Селение Кижи было видно прямо из моего окна, и я, сидя дома, часто любовался им. Но особенно красиво бывало по утрам, когда я еще задолго до восхода солнца отправлялся на рыбалку. На прозрачном нежно-розовом фоне зари четко вырисовывались контуры древнего храма и силуэты кряжестых северных домов. И как удивительно все это гармонировало с огромными серыми камнями на берегу прозрачной далью, старыми поредевшими соснами, с плеском воды, криками гагар на озере, со всей картиной угрюмого дальнего севера. Стоя на берегу возле своего ботничка, я смотрел, как над озером, над островами, над всем этим суровым краем тихо занималась заря. Вот край неба разгорается все ярче и ярче, на него уже больно смотреть. И вдруг, словно поток огненной лавы, выльется из-за горизонта, хлынет на озеро и зажжет его вспышками голубых огней. Как раскаленные угли светятся окна домов, из-за лесистой уймы медленно поднимается солнце. Я поспешно сажусь в ботник, черпаю веслами прозрачную, как первые льдинки, воду, и выплываю в озеро, навстречу солнцу, На встречу новому, едва зародившемуся дню. Живя в Занежге, я почти каждое утро выезжал в озеро на рыбалку и удил до тех пор, пока солнце не начинало сильно припекать. Тогда я возвращался домой. Но однажды я заехал дальше обыкновенного. Рыба в это утро бралась хорошо, и мне не хотелось возвращаться домой. Неподалеку от меня виднелся маленький, весь заросший деревьями островок, и из зелени ветвей выглядывал деревянный домик. Подъеду к нему. Может, мне удастся купить молока и хлеба, подумал я. Поем, а потом еще половлю. И, снявшись с якоря, направил свой ботник прямо к домику. Подплыв к островку у самой воды, я увидел пожилую женщину. Она полоскала белье. Женщина приветливо поздоровалась со мной и охотно согласилась принести молока и хлеб. Не прошло и десяти минут, как она уже вернулась назад с крынкой молока и изрядной краюшкой хлеба, но взять за все это плату решительно отказалась. — Да что вы, за что ж тут платить? — засмеялась она, разглядывая в ведерки мой улов. На дне лодки у меня валялось несколько мертвых рыбешек. Я взял этих рыбешек и выбросил в воду. — Жаль, что нашей куйки нет, — сказала женщина. Она бы их сразу подобрала. — Какой куйки? — переспросил я. — А вы разве не знаете? Вы не здешний? — Нет, я из Москвы. — Ах, вот что! Ну, тогда понятно, — кивнула она головой. — Куйкой в нашем крае Гагару зовут. — Видели, конечно, их много по озеру плавает. — Да, Гагар, я здесь много видел. — А вот у нас совсем ручная была, — сказала женщина. — Тут около мостков все время и находилась. Мы ее еще маленьким птенцом взяли, так и выросла среди людей, и никого не боялась. Это меня очень заинтересовало. Я в своей жизни видел немало ручных птиц — скворцов, сорок, галок, ястребов. Но ручных Гагар никогда не видел, да и не слыхал об этом. Я попросил женщину поподробнее рассказать о своей столь необычной крылатой воспитаннице. «Ну что ж, я с удовольствием», — согласилась она. «Мы тут с Колей, с сыном, каждое лето на даче живем. Он у меня тоже рыболов, любитель, всякую живность в дом тащит». Вот как-то раз летом поехали мы с ним на лодке за ягодами, километров за восемь, На остров Игловский хвост. Весь этот остров в сосняке, в полянах, ягод там бывает видимо-невидимо. Плывем мы мимо небольшой луды. Луда — каменистый открытый островок. Только поравнялись. Вдруг с нее гагара их в воду и удирать от нас. А за ней следом гагаренок, совсем щ-маленький, темненький весь, тоже с берега соскочил и поплыл за матерью. Подъехали мы к той луде, глядим, у самой воды гнездо Гагары. Собственной гнезда от настоящего нет, просто кучка сухого прошлогоднего камыша, а сверху ямка. В гнезде нет сидит. Коля его в руки взял, А он не боится, видно, мал еще, ничего не понимает. Смешной такой, несуразный, вроде гусенка. А лапки совсем не в том месте, где у других птиц, где-то сзади, около хвоста. Ему и бегать на них никак нельзя. Поглядели мы на него и посадили обратно в гнездо. Вдруг видим, Гагаренок лапками оттолкнулся и как лягушонок из гнезда прыг-прыг и в воду. Шлепнулся, да и поплыл себе, как ни в чем не бывало. Мы с сыном тоже своим путем к острову направились, смотрим, а Гагаренок следом за нами плывет. Мы отгонять, в ладоши хлопть, а он никак отставать не хочет. Коля ему весло протянул, Гагаренок грудкой на него навалился и вскарабкался. Взяли мы его в лодку, посадили в корзину для ягод, так и привезли домой. Дома прежде всего забота, чем его кормить. Дали каши, хлеба моченого, творогу и вареное яйцо порубили, ничего не ест. Посадили его в клетку. Так целые сутки без еды и сидел. А потом Коля малявок вот у этих же сходин наловил и дал Гагаренку. Тот сразу три штуки съел. С тех пор с кормежкой дело пошло на лад, но зато в клетке сидеть Гагаренок ни за что не хотел. Поставили мы ему туда миску с водой, он ее опрокинул, воду пролил, вымок, выпучкался, так по клетке и мечется, между прутьками голову просовывает, того, гляди, задушится. Я и говорю Коля, не мучай ты его, это птица водяная, а она в клетке все равно жить не сможет. Выпусти его лучше у нашего островка возле Исходин. Гагар тут много неподалеку плавает, может, он к нему уплывет. Коля сбегал еще раз на озеро, наловил малявок, накормил получше гагаренка, а потом отнес и выпустил, вот в этот заливчик. На следующее утро пошел Коль купаться. Гляжу, что такое, уж он назад бежит. Мама, мама, кричит, Гагаренок-то наш никуда и не уплыл, только на берег пришел, а он из кустов выплывает и прямо ко мне пик-пик-пик-пик пищит, рыбки просит. Я за сеткой прибежал, сейчас наловлю и покормлю его. Так Гагаренок и остался жить в заливчике возле Сходин. Коля раза три-четыре в день ему малявок ловил. Бывало, позовет его. «Куйка, куйка!» Гагаренок сейчас к нему плывет и прямо в руки заглядывает, а сам пищит. «Покорми, мол». Сначала Коле занятно было с ним возиться, а потом, видно, надоело. Гагаренок вырос, ему еду только подавай. И досаднее всего. Кругом в заливчике малявок, видимо-невидимо, плавает, Особенно, когда солнышко пригреет, а Гагаренок и не думает их ловить. Вот решил Коля его приучить нырять, чтобы он сам за рыбой охотился. Ну и забавно это было. Коля разденется, поплывет, Гагаренок за ним. Коля отплывет немного и нырнет. Тут Гагаренок начнет по воде метаться, ищет, куда же его приятель делся. Затем голову в воду опустит, прикурнется а лапы и хвост снаружи. Никак сначала нырять не хотел, потом приучился. Но только делу это ничуть не помогло. Рыбу он все равно ловить не стал, по-прежнему просил, чтобы его из рук кормили. А если ему мало рыбы наловит, не наест он, тогда прям на берег лезет, так и прыгает за колей, как лягушонок. Один раз пришла на сходник кошка. Она туда часто ходила, коль ей тоже там рыбки давал. Пришла она, а Гагаренок на бережку был. Кошка к нему. Что, мол, за птица, давай-ка познакомимся. Она у меня и с курами, и с утками со всеми дружила. Только подошла к Гагаренку, а тот как шею вытянет, как зашипит до да клюм ее, цоп, и ущипнул не хуже гуся. Кошка перепугала, со всех ног прям домой. С тех пор я уж к сходням и не заманишь. Через месяц гагаренок заметно вырос, но от мостков никуда не уплывал. И ведь дикие гагары тут же, бывало, неподалеку плавают, кричат, а он на них даже внимания не обращает. Из заливчика он выплывал только за лодкой. — Вот поплыву я на соседний остров корову доить. Она у меня там все лето послась. Я плыву, а Гогоренок за мной. Пока я на острове корову даю, он возле лодки плавает. А как вернусь, прям ко мне лезет. Возьму его на руки, он усядет споудобнее и сидит. Плоский такой, как пирожок. Поглажу его и опять в воду пущу. Так обратно домой и приплывем. Мы с Колей к игловскому хвосту плавали, Кто и луде, откуда гагаренка взяли, и он следом за нами всю дорогу за лодкой плыл. Мы-то думали, может, мать Гагары его увидит и позовет к себе, но никакой Гагары там уже не оказалось. Я и предложила Коле, давай-ка мы нашу куйку все-таки оставим, здесь она скорее к диким Гагарам пристанет, а то... Что мы с ней зимой делать будем? Без воды она ведь погибнет. Мы подождали, пока Куйка подальше от лодки отплыла, а потом налегли на весла и покатили во весь дух. Только вода за бортом журчит. Куйка увидела, и, ну, догонять нас, да, видно, не может. Смотрим, отстает все дальше, дальше, а потом вдруг нырнула. Глядь, вынырнул уж ближе к лодке, еще и еще. Под водой нас и догнала. Значит, ей под водой удобнее плыть, чем по поверхности. Так мы домой опять все втроем и приплыли. Прошло еще недели-две. Куйка совсем большая выросла, и такая обжора стала. Давай, давай рыбу, просто хоть с берега не уходи, а сама никак ее не ловит. У Коль с ней совсем замучился. Один раз приплыли к нашему островку рыбаки, сетью рыбу ловить. День был жаркий, мелочь у них уснула, они ее и выкинули в воду. Куйка, как заметила это, сразу всю рыбу с воды подобрала. С тех пор, бывало, только увидит рыбаков на лодке с сетью, прямо плывет к ним, рыбу клянчит. Нашу куйку здесь, в округе, все рыбаки знали и все ее кормили. Тут мы ему, коли полегче стало, куйка ему ж не так досаждала. Только мы все беспокоили, что ж мы с ней зимой делать будем? А делать ничего и не пришлось. Не дожила у нас куйка до зимы. Как-то приплыл к нам рыбак с волк острова. Куйка за ним увязалась. С тех пор и конец как в воду канула. Уж мы и на Волк остров плавали, узнать, нет ли ее там. Не близко это дело, километров двадцать от нас по воде-то будет. Только нигде нашей куйки не нашли. Наверное, к диким гагарам все-таки наконец прибилась и уплыла на волю. Вот про нашу куйку и вся история, — Улыбнулась женщина. Я поблагодарил ее и хотел уж плыть обратно на озеро, ловить рыбу. — А скажите, пожалуйста, — вдруг спросила меня рассказчица, — не знаете ли вы, сколько лет гагары жить могут? — Не знаю, правда. — Жалко, — сказала она. — А то я третью весну все нашу куйку, обратно жду, думаю, не вернется ли откуда-нибудь. — Да нет уж видно, больше не вернется. — Ну, прощайте пока, заезжайте еще, когда будете близко рыбу удить. Она взяла пустую крынку и пошла к дому, а я поплыл обратно на озеро. Уже начало как следует припекать, дул легкий попутный ветерок. Я решил больше не ловить рыбу, поставил парус и поплыл домой. Вокруг меня все в солнечном блеске сверкало и переливалось с озера. У поверхности играла рыба, а возле островов, у самых камышей, вытянув шеи и высоко подняв остроносые головы, плавали рябухи-гагары. И глядя на этих птиц, я невольно думал, нет ли среди них той самой куйки которую так любовно растили Коля и его мать.